Клэр Искаса взглянула на Элен, а та опустила взгляд. Ее раны уже зажили, и только на лице осталась пара зеленовато-желтых пятен после синяков. У нее уже ничего не болело, но она страдала от сильной тошноты. Утром и вечером она чувствовала себя хуже всего. Поначалу она с ужасом вспоминала слова сестры Агнес, думая, что умрет от тех ударов в живот. Однако ей все же удалось выжить, но тошнота не проходила. Чтобы скрыть это от Клэр, Элен вставала раньше остальных, и когда на нее нападали приступы рвоты, уходила в сад. «Пойду возьму свой кошелек и отправимся на рынок», — сказала она Клэр и с усилием улыбнулась. Ей снова было плохо. У одного старого торговца они приобрели кусок синей шерсти которого хватило на платье. Элен долгие годы ходила в одной и той же одежде, а когда выросла из вещей Адама, Донован дал ей свой старый камзол, а Гленна сшила новую рубашку. Клэр отмыла кровь, оставшуюся на одежде Элен после издевательств Тибалта, и зашила небольшую дыру на ее рубашке. Элен казалось, что эту одежду еще вполне можно носить и при мысли о том, что ей придется надеть что-то другое, ее бросала в холодный пот. Эта одежда предопределяла ее жизнь, и долгие годы была ее верной защитой. Девушка просто не могла от нее отказаться и не хотела носить платье. «Сейчас я сильно потею», — сказала она. «Кроме того, я испачкаю новое платье глиной. Дай мне сначала немного привыкнуть к работе», — попыталась она переубедить Клэр. Так платье оказалось не сшитым, и в следующее воскресенье Элен по-прежнему нечего было надеть в церковь. Как обычно, Элен встала раньше остальных, потому что ее, ее опять сильно тошнило. Она выбежала в сад. Земля там была влажной. Все последние дни шел дождь. Поскользнувшись и чуть не упав в грязь, девушка спряталась за кустом. Ее вырвало. «Господь карает меня за мои грехи!» «Кто-нибудь меня увидит!» Она испугалась и стала лихорадочно соображать, что же придумать, чтобы не идти в церковь. Отсутствие платья на этот раз было плохой отговоркой, но другой Элен придумать не могла. Клэр уже увидела ее в саду и поспешно подошла к ней. «Я тебя везде искала. Что ты тут делаешь за кустами? Давай, нам нужно торопиться!» Скоро начнется служба. О, Господи, да ты все еще в старой одежде. На следующей неделе обязательно сошьем тебе платье. А сейчас надень мой плащ, — трещала Клэр, не замечая, какая Элен бледная. Уже слабо понимая, что происходит, Элен позволила Клэр надеть на себя плащ. Когда священник укажет на меня перстом, всем станет известно о моих грехах. «Я умру от стыда, земля разверзнется, и меня поглотит ад», — мрачно думала девушка, молча шагая за Клэр в церкви. Почти все жители деревни уже собрались в каменной церкви. Элен с любопытством наблюдала за людьми, с половиной из которых она уже успела познакомиться. Все болтали друг с другом, не обращая на нее ни малейшего внимания. Перед алтарем стоял богато одетый мужчина увлеченный разговором со священником. «А что это за рыцарь?» — шепотом спросила она у Клэр, осторожно указав на него пальцем.